Жерища из леса показалась странная процессия. Две лошади с повозками и люди с факелами. Плотники наши ворота уже навесили, возились с запором. Старый сломался пополам. А где сразу возьмёшь морёна вадуба? Сделали временный из сосны. На несколько дней сойдёт, а потом и дуб найдётся. На второй ходке шведы забрали всех и двинулись назад. Пофнутри потрпал себя за бороду. Сегодня ночью хоронить будут. Ну и славно, отдохнём. Нет, пофнутий. Дадим им время, пусть похоронят, потом выпьют за упокой души. Пусть летят в свою Вальхаллу. А мы ближе к утру на них и нападём, прямо в лесу. пока они не ожидают наверняка думаешь, что мы отсиживаться за стенами будем на люди устали да и где охотников за головами сыщем добровольцев кликнем их там не больше 50-60 осталось наберём сотню окружим да и перебьём пока неча чухались не, не наберём сотню нас всего-то 3 сотни вместе с твоими обоздами Пошли на площадь, спросим. На площади было многолюдно. Кто помогал плотникам, кто чистил оружие и точил саблю, кто сидел у костра с котлом над ним. Мы встали в центре. Постепенно люди собрались вокруг нас. Его вожак шагнул вперёд, обернулся ко мне, поднял руку. Все знают этого человека. Площадь одаврительно загудела. А он слово имеет сказать. Не откашлялся. Швяды укрылись в лесу своих хоронят. Мыслю так: дать время им похоронить и справит тризу. А под утро окружить и перебить. Нужна сотня желающих. Никого не принуждая, решайте сами. Народ молчал. переваривая услышанное. Тишина, даже разговоров не слышно. Растолкав толпу, ко мне подошёл купец из обозных. Я с тобой. И стал бы раздалось: "Вера, ты Панфил первым бы хочешь". Ко мне подошли ещё несколько человек из обозных. И всё. Для меня это был шок. Я стоял в растерянности, не зная, что предпринять. Вдруг толпа расстолкала женщина лет 40. Она подошла ко мне, ебратясь к толпе и сказала: "Возьми меня с собой на шведов, коли мужики в парфине повывились. Это же надо!" Она по-женски сплеснула руками. "Чужие люди!" Женщина указала на меня и добровольцев и забожных. "Хотят уничтожить ворога." который пришёл раззорить наш город и взять нас всех стариков, женщин, детей в полон, в рабство. А местные не хотят воевать. Стыдно сказать, в парфи на мужики перевелись. Она плюнула на землю и отвернулась. И столпой вышел мужики из местных. Дарья, зачем стоишь? Выходить никто не подумал. Потому как все пойдём правильно, мужики. Нет, нельзя оставлять город без защиты. Мне только сотня нужна, выберу сам. Целый час я выбирал добровольцев, спрашивая, хорошо ли владеет саблей или копьём, есть ли щит, некоторых просил продемонстрировать навыки. Когда сотня была набрана, Из задних рядов вышел здоровенный кузнец в прожжённом фартуке. "Позволь мне с вами. Я на восточной стене был, даже повоевать не успел. Чего дома-то скажу?" На плече у него лежала здоровенная секира. Я посмотрел на мышцы, на секиру. Хорош боец. Секира легче совладать. Не нужны такие навыки работы с оружием, как сабля или шпага. Някинул головой. Подойдёшь, становишь в мой отряд. Почти все были местные. Я вышел вперёд лазутчиков и заходников. Они знали все тропы и смогут выведать, где лагерь, и незаметно нас к нему провести. Мы вышли за ворота. Вдоль стены дошли до небольшого оврага, где и затаились. Ждали долго. Наконец появились лазутчики. Там шведы костры огромные развели, своих убитых жгут. Есть два дозора, можно войти. Я разделил отряд на две части, подробно проинструктировал, что делать, и с одним из охотников они ушли в лес в обход. Я отправился со вторым охотником. Надо было взглянуть на предстоящее поле боя. Здесь дозор стоит, вон у тех деревьев, прошептал охотник. Я пригляделся. В свете луны поблескивал металл. То ли мушкет, то ли пугевица. Так же шёпотом я сказал: "Лежи здесь, ни звука. Я тебя потом позову". Уж он подполз к дозорному. Швед вышел из-за дерева, постоял, оглядываясь. Я выждал, а вдруг второй рядом. Нет, часовой один. Вытащив из рукава метательный нож, привстал и изо всей силы метнул в грудь дозорному. Не издав ни звука, швед рухнул в траву. Где подполз, убедился, что дозорный мёртв. Вытащили из груди нож. Обтерев лезвие аммидиробитова, сунул нож на прежнее место. Темнеет тихо подпол сохотник. Ловката его я видел ножом. Да, ножом. Впереди лагерь шведов. Мы беззвучными тенями скользнули мимо деревьев. Вот и лагерь. Догорали дрова. В Кострах вокруг них сидели, ходили, выпивали шведы. Посчитали их в темноте. Нет, невозможно посчитать. По прикидам с полста будет. Из другой стороны лагеря раздался крик какой-то ночной птицы. Наши уже с той стороны. Почём, знаешь? Ночью эта птица не кричит, стало быть, наши. Хорошо, веди сюда отряд, только предупреди их тихо. Охотник исчез. Минут через 20 сзади зашуршало, это проверяли мои добровольцы. Спасибо, что не кашляли и не разговаривали. Если бы шведы не были пьяны, их можно было бы услышать. Полком подбираем шклагерю, тихо начинаем бойню. Пока очухаются и поймут, ни один швед отправится на встречу со своим одином. период мы поползли при ходьбе любой мог наступить на сучок вот близко к кострам окупать снаружи выдать нас мы подползли уже близко шведы дошли до кондиции а разве что песни не пели